Глава 38 Как же я возблагодарил ситуацию, вынудившую остаться здесь, когда оказалось, что под обломками дома, кроме Лавентина, оказались еще высокородные Длоры, похищенные высокородные Длоры. Своим родовым заклятием я укрыл спасенных пленников от посторонних глаз, особенно от глаз вездесущего Хлайкерри. и отправил на ближайший склад для допроса. Личности похищенных впечатляли. Длор, Вериндер, глава одного из сильнейших военных родов, на его сноху и на него самого недавно покушались. Перландия Мандербойская, мать министра науки и новых технологий, недавно ее пытались выманить из дома, а в ее невестку, Длорку Сарсанну, сводную сестру императора, вчера стреляли. Хасаэла Индели – старшая женщина своего рода. Его представители не участвовали в политике, но единственные в нашей стране, кроме императорской семьи, владели магией крови. Наэтья Клахарийская – тоже старшая женщина своего рода, владевшая большинством верфей. И Близенда, из-за которой Лавентин устроил этот погром. Она старшая в старшем роду. его мать, а Лавентин создает для армии непревзойденных боевых химер. Если бы алверия лишилась магии этих родов, как магии Кокики, нам, вероятнее всего, пришлось бы оставить Чарундию. Но даже если бы глав этих родов просто шантажировали жизнью близких, удар по стране получился бы чудовищным. А что, если еще чьи-нибудь матери и жены похищены От ужаса перед внезапной беззащитностью старших родов перехватывало дыхание. К сожалению, похитителей спасенные не помнили. Только рассказ Близенды давал зацепку, ведущую к бывшей невесте Лавентина, Длорке Сабельди из Алии, двоюродной сестре моей первой жены Талентины. Разбираться с женщинами, что может быть хуже? Еще и Лавентин вместо того, чтобы проникнуться серьезностью ситуации, и думать над расследованием, миловался с женой и порхал вокруг спасенной матери. Все занимались собой, будто им до да, Алвери дела нет. Я почувствовал себя таким одиноким в деле защиты Родины, что хоть вой. В какую сторону мне двигаться? Эти убийства и похищения связаны или нет? Это внутренний враг или внешний? Что делать? Как с этим разобраться, если я даже Отдаленно не представлял, с какой стороны начать, хотя, кажется, надо спросить Сабельду. Мне срочно нужно с кем-нибудь все обсудить, поделиться. Но с кем, если в моем окружении никому не доверишься? А проблема с родом Кокики, государственная тайна, какая-то беспросветная ситуация. Мои мысленные метания нарушил посыльное особого отдела, сообщивший об экстренном совещании Кабинета министров. И хотя я предполагал, что его проведут сегодня, немного растерялся. — Пусть начинают без меня, я приеду позже. — Это приказ императора, — ответил посыльный. Запрокинув голову, я вздохнул. Затем оглядел помятых, измученных длоров и длорок с провалами в их бесценной памяти. Удастся ли мне со всем этим разобраться? Выйдя со склада, я вдохнул пыльный уличный воздух. Он ничуть не освежил. Взорванный дом еще разбирали. Следователи и криминалисты сновали между обломками, подсвечивали себе фонарями. В стороне прислонился Кэббл Хлайкерри. Журналист Н. Наблюдатель. Наблюдал. Кивнул мне. Ему тоже нет дела до Алверии. Только и думает, как нажиться на сенсации. Отнимает мои время и силы. Но сейчас думать об этом бессмысленно. Приказав офицерам сопровождения охранять склад с злорами, я посмотрел на медицинскую палатку. В ней осматривали вытащенного из-под завала Лавентина. Тогда я увидел на столе шестеренку с синими камушками, подозрительно напоминавшую подброшенные Эоландом. Одинаковые они или нет? Могла установить только экспертиза, но привлекать к находке внимания я не захотел и положил шестеренку на столик с лекарствами. Огляделся. Кроме хлайкери и ждавшего меня посыльного, все заняты наведением порядка. Перешагивая редкие куски кирпичей и щепки, дошел до палатки. Внутри запалил светильник. Почти все лекарства остались на месте. Я приблизился к бутылкам и склянкам. Шестеренки не увидел. Стал передвигать холодные стеклянные лекарства. Все быстрее и быстрее. Куда она делась? В конце концов перенес бутылки на раскладную койку и уставился на пустой столик из-под лекарств. Может, хирург забрал эту несчастную шестеренку? Или медицинская сестра? Не хотел привлекать внимание к этой штуке, но, видимо, придется. Надо было сразу брать, не оглядываясь на Лавентина. Он рассеянный, ничего бы не заметил. Я потер лоб. Что делать? Ладно, все совершают ошибки. Но не все их исправляют. Мою обязательно надо исправить. Вызовав со склада хирурга, спросила о шестеренке, но тот ее не видел. Медицинская сестра, не отвлекаясь от перевязывания руки солдата из строя отряда, призналась, что ее видела, но не брала. Мысленно ругая себя... Последними словами пнул осколок кирпича. Краем глаза заметил движение. Развернулся. Курьер спешился за линией оцепления, сверкнул бляшкой значка. Перекинувшись парой слов с полицейским, направился ко мне. Ну, что еще? Императору не терпится загнать меня на совещание? Курьер под роспись вручил мне пакет от начальника полиции. Дурное предчувствие охватило меня промозглым холодом. Пальцы дрогнули. Я усилием воли заставил себя сломать печать и взглянул на послание. Сдержать дрожь рук было сложно. Жену Эоланда, Кардолию, обнаружили убитой. Застреленный, прямо в грудь, как когда-то не из-за В легких будто полыхнул огонь. Я не мог вдохнуть несколько секунд. Как? Почему? Текст расплывался перед глазами. Я сосредоточился, вчитываясь. Корделю обнаружила горничная. Следов взлома нет. Соседи ничего не слышали. Следователь предлагал объявить в розыск Эоланда. Ведь полицейские не знали, что он в тюрьме и к убийству жены точно не причастен. Сколько раз я спускался в морг особого отдела, но впервые окутавший меня холод был настолько пробирающим. Волосы вставали дыбом. Мурашки. растекались по спине, пока я шел по темным коридорам в комнату, где на мешочках льда лежала кордолия. Накрытая серой простыней, она выглядела тоньше и выше. Заострившееся лицо в подвязке платка казалось почти незнакомым. Я вгляделся в выступившие скулы, ресницы с пушистой белой изморозью. Голова пошла кругом, замутила от ощущения дикой нереальности происходящего. Утром я говорил с Кардолией, и она была такой... живой. Точно так же я приходил на опознание не из Нейзолинды, и она тоже лежала на льду. Пусть эти женщины не похожи внешне, но маска смерти скрадывала различия. Схожи они поведением и тем, что вошли в мою семью под защиту моего рода и погибли от выстрела. Это какое-то безумие. Я вдруг... Ощутил в руке холодную ткань и рванул простыню, обнажая грудь. Точка пулевого отверстия темнела в том же месте, что и у Нейзолинды, чуть выше сердца. Виски сдавило болью. Сквозь гул в ушах я с трудом расслышал чей-то голос. Развернулся. Выслушал нового незнакомого патолога-анатома, но ничего не понял. — Что? — рассеянно спросил, пытаясь понять, кто и как, зачем убил кордолию. ведь она никому не мешала. Вы подтверждаете, что это дулорка Кардоля в Ларлендорская? Да. Я коснулся ноющего виска. Потолога анатом протянул планшет с бланком. Буквы смазывались, отказываясь передавать мне смысл. Сосредоточившись, я сообразил, что это стандартный бланк опознания, который мне надо подписать, скорее как единственному доступному родственнику, чем как главе рода. Уже дважды приходилось подписывать такие бланки на своих жен. Сначала в захолустном морге, куда после крушения поезда доставили Миолеку. Потом в морге столичной полиции подтверждать личность не из-за Теперь надо расписаться за Кордолию. Приняв из холодных пальцев патолога-анатома Грифель, я очеркнул подписи и расшифровку. Бледная, точно кукла Кордолия лежала. с непристойно обнажённой грудью, вернув планшет, я обернулся и тяну простыню, пока Таня не добралась до подвязанного округлого подбородка. Всегда страшно, когда умирает женщина, особенно молодая. Они такие хрупкие. Это мы, мужчины, должны их защищать и гибнуть в случае неудачи. Алант узнала о смерти жены, потряснувшему обручальному кольцу, но сообщить ему подробности мой долг. «Где ее кольцо?» Я покосился на закрытую простынюю руку, но не решился поднять ткань. Патологоанатом зашуршал бумагами. «Украшений на ней не было». Я резко обернулся. Мужчина побледнел, сбивчиво уверил. «Точно не было, а родовое обручальное кольцо ей не нужно никому. С ним никто, кроме вас, Длоров, в Лорлендорских не совладает». «Дядя Вероний?» Стараясь сохранить спокойное выражение лица, я кивнул и направился к выходу. Существовала небольшая вероятность, что Кордолия кольцо сама сняла, но если нет, то забрал его кто-то из семьи. Просто снял с тела или убил и ограбил. Необходимо выяснить. Срочно. Нужно поискать кольцо в доме и поговорить с Иоландом. Эолант сидел в кустах, а я волновалась все больше. Казалось, он решится на встречу с Раввером и обнаружит подлог. И что тогда делать? Как скрыть свое присутствие? Как бы затея с иллюзиями-тенями не ухудшила положение. Из окна зала на третьем этаже я снова посмотрела на подъездную дорожку. привратный дух, теперь говоривший приятным, а не хриплым голосом, Обещал возвращающегося Равера отправить в дом через задние ворота, которые с места залегания Эоланда не просматривались. Но что, если тот поменяет место слежки или именно в тот момент решит уйти через задние ворота? Мне же сейчас не везет. Сколько вероятностей, сколько мрачных мыслей! Я закрыла лицо руками. — Вы слишком беспокоитесь, — произнесла Саранда очень близко. Я вздрогнула. По коже рванулись мурашки. «Вот об этом я и говорю. Вы слишком напряжены», — продолжила Саранда. «Трудно оставаться спокойной, когда с одной стороны над тобой нависает смертельное проклятие, а с другой бегает неизвестно на что способный отравитель. Если вы спрячетесь, как в прошлый раз, он вас не найдет и не узнает, что хозяин женат. Но я создала роверы из теней». Поняв, что это иллюзия, Эолант догадается о моем существовании. Вы не единственное можете создавать иллюзии. На этом специализируются три рода. Среди коллег и подчиненных хозяина такие есть. Теоретически он мог договориться о создании своей копии. Мог покинуть дом через запасной ход. Хозяйка, вам необходимо успокоиться. Горячая ванна, массаж. Я развернулась к пустому залу. Мне нужно узнать правду, но в беспрекословное подчинение духов я до конца не верила. Чтобы принять ответ, мне надо увидеть выражение глаз. Саранда, покажись мне! Несколько мгновений мраморно-золотой зал оставался пуст. Затем из паркета всплыла женщина неопределенного возраста в темно синем строгом платье. Симпатичное лицо воплощала спокойствие, особенно серые глаза. Белый ажурный пушистый платок на плечах придавал ей уютности. В ней было что-то смутно знакомое, родное, как в учительнице начальных классов. «Ты... такая...» «Нужное слово я подобрала не сразу...» обычная Саранда улыбнулась. «Мой облик зависит от вас. Хотя, должна признать, с четырьмя руками мне привычнее». с четырьмя руками да шире улыбнувшись кивнула саранда ее человеческая внешность лишь плод моей фантазии она существо из бездны не исключено что ее реальная анатомия полностью нечеловеческая каков твой настоящий облик не помню я слишком часто менялась чтобы помнить нюансы первоначального вида впрочем для людей мы все одинаковые Черные аморфные мешки с щупальцами. А четырехрукая девушка – это еще ничего в сравнении с оригиналом. Глаза Саранды весело блестели, словно она знала, о чем я думала, и посмеивалась над этим. «Вы забавная», – Саранда указала на дверь. «Настоятельно рекомендую принять горячую ванну. Потом могу сделать массаж. Пожалуй, справлюсь и двумя руками». «А Эоланд?» На этот раз ответил превратный дух «Лежит в кустах, ждет». Я внимательно посмотрела в глаза Саранды и спросила «Скажи честно, я здесь в безопасности?» «Не могу сказать наверняка. Я знаю, что мы будем защищать вас от магии. Дом будет менять конфигурацию, чтобы защитить вас от ударов при падении и прочих физических неприятностей. но ну, в безопасности ли вы здесь?» «Сказать трудно. Мы лишь привязаны к дому духи, не в нашей власти знать грядущее или предугадать все возможные события». Кажется, она говорила искренне. «Может, и впрямь стоит отдохнуть, довериться духам и дому?» Эолант мог вернуться, чтобы убрать яд, или добавить еще, убедиться, что отрава подействовала. «Не надо себя накручивать. Подсыпать яд и убить напрямую – не одно и то же». Обнаружив меня, Эолант может струсить и убежать, и дом должен меня защитить. Но эти доводы не успокаивали. Наверное, я переутомилась. Следуя за человеческой формой Саранды, я все гадала, зачем Эолант сюда явился. Императорский посланник настиг меня возле тюрьмы. Карета остановилась. В пятнадцати метрах от ворот я отодвинул стекло и, расписавшись в бланке, взял пакет. На твердой бумаге вспыхнули красным магические охранные знаки. Ответ на сообщение о найденных под завалами Длорах и убийстве кардолии был удивительно коротким. С твоими действиями и выводами согласен. С родными похищенных переговорю сам. Молодец, что не стал пороть горячку и тащить Верония на допрос. Приезжай скорее. Такие вещи обсуждаются лично. Хорошо, что император взял на себя неприятный долг общения с родственниками пострадавших. И он прав. Обсудить все нужно при личной встрече. Развернуть бы карету да помчаться во дворец, но я обязан поговорить с Иоландом. Смерть Кардолии уравнивала шансы Иоланда и дяди Верония возглавить род после меня. Искушение обвинить дядю Так велико! Схватить его за волосы и втащить в камеру, пообещать сгноить в тюрьме, или пусть его втащат солдаты. Такое унижение для чистокровного Длора. Как было бы здорово посадить дядю в тюрьму, ведь ему очень выгодно смерть Кардолии. И он где-то здесь, в столице. Он мог снять родовое обручальное кольцо, но... Закрыв глаза, я погрузился в воспоминания о далеком пасмурном утре. Третья жена дядя ему изменяла. Он узнал и велел прекратить позорить его имя. Оледа рассмеялась и заявила, что будет жить, как пожелает. И родовая магия ее защитит. С того дня Оледа перестала таиться. Расплата наступила, когда родовой браслет отказался от женщины, за год не исполнивший супружеский долг. То, что это не ее вина, магии безразлично. Последние дни та почти не слушалась хозяйку, и дяде удалось запереть Оледу в подвале. А потом она потеряла власть и защиту. Дождь стучал в окно. Засыпающий без хозяйки дом наполнился трепещущими тенями. Страх и любопытство мешали уснуть, а утром вытолкнули из постели. Одевшись в темный... Неприметный костюм. Я спустился в гостиную с лестницы на подземные этажи и спрятался за горшком с пальмой. Каменный сосуд вытягивал из меня тепло. Стена тоже была холодной. Слушая шелест дождя, я сгорал от лихорадочного возбуждения. Если дядя в порыве гнева убьет бывшую жену, я избавлюсь от его власти. И я хотел этого. Мечтал об этом. Жадно прислушивался, надеясь уловить среди шума дождя легчайшие шаги дяди. Но не услышал. Дядя появился внезапно, высокий, уверенный. Его ярость наполнила воздух, заставив меня сжаться за горшком с пальмой. Сердце испуганно колотилось. Идея подсмотреть за дядей резко перестала казаться хорошей. «Все, чего я хотел, оказаться как можно дальше отсюда». Отперев дверь на лестницу в подвал, дядя резко распахнул ее. Она грохнула стену, на миг заглушив рокот дождя и бешеный стук моего сердца. — Оледа, выходи! — рявкнул дядя. Я не видел его лица, только побагровевшее ухо. — Иначе запру тебя здесь и уеду в загородное имение! Я безговорочно поверил в эту угрозу. аледа легкомысленно... оставшаяся в доме почти до последних дней своего могущества, тоже. Стук дождевых капель, а большие во всю стену окна, усилился. Оледа выглянула из темноты проема, мертвенно-бледная, сжавшаяся от ужаса. На измятом блестящем подоле тускло дрожали блики. Уперев руки в бока, дядя грозно спросил. «И где твоя самоуверенность? Где женская гордость?» Он шагнул к ней, а отшатнулась и, вскрикнув, схватила из-за перила. — Прости, прости! — пролепетала она. — Я была не права, я не должна была, но ты же понимаешь, брачным чарам все равно, что ты не можешь, они... «Сюда — Сюда! — рыкнул дядя. Я потянулся вперед, готовый исполнить приказ, но опомнился и сильнее сжался за пальмой, трясясь точно в лихорадке, низко склонив... Растрепанную голову аледа маленькими шагами выбиралась из тьмы, остановилась перед дядей. — Вероний, прости! — Нет. — Пожалуйста! Она неуверенно наклонилась, затем стала опускаться на колени. Шелест дождя слился с шелестом ее дорогого платья. Прежде всегда гордая и высокомерная, унижающаяся Оледа выглядела странно. Поза, молитвенно сложенные руки выглядели до тошноты театрально. Даже страх не сделал ее поведение более естественным. Дядя принялся медленно расстегивать фраг. Одну пуговицу, вторую, третью. Оледа смотрела на него все шире раскрывавшимися глазами. Дядя вытащил из-за пояса блестевший золотыми узорами пистолет. Отползая, Оледа сбивчиво пробормотала – «Ты же не станешь меня убивать?» Усмехнулась нервно. «Все знают, что я у тебя, что? Тебя же...» «Я написал заявление о твоем исчезновении. Власть над родовыми духами ты утратила. Ничто не мешает убить тебя и похоронить в подвале!» «Вероний!» В ее голосе звенели слезы. Хлынули блестящими дорожками по некрасиво исказившемуся лицу. Ужас сковал меня, на батом гудел в голове. «Убьет или нет?» — царапала мысль. «Надо вмешаться», но страх ее заглушал. «Умоляй!» — насмешливо предложил дядя. «Унижайся, проси!» «И кто знает, может, сжалюсь!» «У тебя нет жалости!» — срывающимся голосом отозвалась Оледа. «Ты племянника, родную кровь и плоть не жалеешь! Что тебе до меня?» И одернулся. Дядя ухмыльнулся. «Что ж? Если ты предпочитаешь умереть...» «Нет, нет!» Путаясь в подоле, Оледа зла к нему, глядела снизу вверх, ласково, испуганно причитала. «Пожалуйста, не убивай меня, Вероний! Знаю, я виновата, но...» Она добралась до его ног, пальцы заскользили по начищенной коже сапог. «Знаю, мне нет оправдания, я была слишком жестока, я...» Обхватив его колени, она рванула вперед. Дядя пошатнулся, хрустнул каркас платья. а, -а, -а, -а кричала — с Оледа, суча ногами, пытаясь повалить дядю. Взмахнув рукой, он отступил, зацепился за ковер и рухнул навзничь. Грянул выстрел. аледа застыла. Поняв, что не ранена, попыталась встать. Тяжелое платье в рюшах тянуло ее вниз. «Идиотка!» Рыкнул дядя и, упершись коленом, ей в грудь оттолкнул вместе с ворохом подолов. «Побежать и ударить его?» Мелькнула мысль и погасла при виде багровеющего лица дяди. Поднявшись, он качнулся. «Тупая тварь!» «Прости, прости!» Оледа молитвенно сложила руки. «Я не хотела, я испугалась!» Она стелилась по полу, лицо дяди перекосило, он замахнулся пистолетом. «Нет!» — закрылась руками дрожащая Оледа. Дядя так и стоял с занесенной рукой. Лицо его по-прежнему было багровым. Желание ударить чувствовалось в развороте плеч, в напряжении всей фигуры. Сжавшись за пальмой, я ждал этого удара. Рыдая, Оледа сотрясалась всем телом, всхлипывала. Дядя опустил руку. Краска сходила с его презрительного лица. Несколько минут Оледа, уставившись на носки его ботинок, балансировала на грани истерики. Ее покрасневшее личико блестело от слез. Никогда Оледа не была такой жалкой. «Глупая!» Дядя присел на корточки и провел дулом по ее влажной скуле. «Я не поднимаю руку на женщин. Не убью». Не покалечу. Но ты знаешь, я могу войти в тень и выйти в любом обычном доме. Никто об этом не узнает, никто не увидит. Однажды я это сделаю. И тогда, моя дорогая Оледа, твоего любимого мужчину обнаружат с дыркой в голове. Одного в комнате с пистолетом. И только мы будем знать, что это не самоубийство, оледа посмотрела на него растерянно. Засмеявшись, дядя ткнул дулом в ее грудь. «Знаю, сейчас ты никого не любишь, но когда-нибудь твое сердце дрогнет, и я нанесу удар». «Ты... ты не посмеешь! Я скажу полиции! Они отследят твою магию, отследят тебя!» «Установление принадлежности магии — отличная вещь, но работает не со всеми главами родов». Точнее, я бы сказал, что уровень глав настолько выше остальных, что мы можем полностью замести следы. Если умеем. Я умею. Лжешь! Ты вольна не верить. Но если о чем-то умолчают, это не значит, что этого нет. Если это правда, дерзость дяди понятно Его магию просто не могли отследить. И пришло пробивавшее до дрожи осознание. «Он может меня убить, отправить в гости, войти через тени в чужой дом и убить, без свидетелей, без малейшего риска для себя». Подхватив Оледу под локоть, дядя повел ее к окну двери в сад. Распахнул стеклянную дверь в дождь. «Свободно!» Он подтолкнул Оледу на улицу. так очнулась но не пошла. Дядя выпихнул Оледу под дождь и закрыл дверь. Она прислонилась к стеклу. Ее ладони, ткань подола, грудь казались черными. Из комнаты дядя вышел, не оглядываясь. Стукнув кулаком по стеклу, Оледа исчезла за пеленой дождя. Воспоминание отпустило меня. Тогда Оледа сильно оскорбила дядю. Своими бесстыдными похождениями сделала его посмешищем, но... Он не убил ее, потому что не в его правилах убивать женщин. Она до сих пор жива, и я иногда встречаю упоминания о ней в иностранных и наших светских хрониках. Он не убил ее в гневе, не убил в спокойное время жизни. Но сейчас речь идет не о задетой гордости, а о власти. Достаточно ли это веская причина, чтобы, наконец, поступиться принципами? Я стукнул в стенку, карета вплотную подъехала к массивным воротам тюрьмы, подбежал караульный, вытянулся в струнку. «Начальства нет, все уже по домам поехали. Мне нужно пообщаться с одним из заключенных». На лице солдата отразилась работа мысли, он неуверенно выдавил. «Так без приказа посторонним в тюрьму нельзя?» «Я министр внутренних дел Алвери, начальник вашего начальника». без приказа нельзя «Молодец!» – обреченно вздохнул я и вытащил из сиденья напротив бумагу и походный чернильный набор. Украдкой заглядывая внутрь, солдат следил, как я пишу разрешение на посещение тюрьмы. Закончив с пропуском себе и обязательством для сотрудников оказывать мне помощь в любой ситуации, я расписался и достал из-за пазухи печать, торжественно ее припечатал, Вкрутил ее в крышку с подушечкой и краской и снова убрал и протянул лист солдату. Тот с важным видом покивал и побежал к воротам. Ох уж это крючкотворство, но одно радует, бдят. Ворот-то потянулись в стороны, карета проползла в темную мрачную серость, украшенную черепами согров.